Глава 7. Человек в хорошей физической форме, не имея спортивных навыков и выдающихся атлетических талантов, по ровной местности, не усложненной препятствиями, способен за один час пройти около пяти километров. Тренированный ходок может без проблемы до семи разогнаться, поддерживая такую скорость чуть ли не целые сутки. Это, разумеется, в идеале, по приличной тропе и без груза. Беглецы за час делали около километра, не больше. Конечно, плелись они гораздо быстрее, вот только надолго их не хватало. Приходилось часто устраивать долгие привалы. Даже это помогало мало. К полудню большая часть отряда представляла собой набор выжатых досухотряпок. Темп продвижения от этого, естественно, не увеличивался. Андрей практически не уставал, как и Кир. Ну и еще несколько мужиков выглядели неплохо. Но остальные... Обуху теперь приходилось помогать идти, как и больной женщине. Передвигаться они могли и сами, вот только с их темпом передвижения за час и полкилометра вряд ли сделаешь. Не хотелось даже думать, что будет, когда они упадут. С едой вопрос оставался столь же злободневным. Еды вообще не было. Нельзя же считать полноценной едой редкие листики степного щевеля, собираемого по пути. Андрей с утра терзал мозг, пытаясь придумать способ накормить людей. Кроме анекдотически-фантастических вариантов, ничего больше на ум не приходило. Он начинал мечтать о встрече со стадом неимоверно тупых коз, которые подпустят людей так близко, что те в упор переколют их дротиками. После этого беглецы разведут огромный костер и наварят полный котел мяса. Ну или, например, выйдут к тропе, по которой возят тележки с продуктами и битумом. И надо же будет такому случиться, что у одной из тележек отвалится колесо и ее бросят со всем содержимым. В этом варианте котел наполняется привычной халвой. Не мясо, конечно, но брюха тоже набить можно. Бред! Ничего реального в голову так и не пришло. Впрочем, один реальный вариант все же оставался заняться каннибализмом. Но к подобному Андрей был морально не готов. На привалах люди, наслушавшись вечерних разговоров, пробовали ловить кузнечиков. Но быстро убедились в правоте Андрея, и это бесполезное занятие забросили. По пути уничтожали подчастую встреченные ростки щавеля, вырывая их с корнями. От этого толку было побольше. Даже жалеть начали, что слишком поспешно ушли от того места, где ночевали. Там, во влажной низине, щевеля должно быть гораздо больше. Дело уже шло к вечеру, когда Кир, шагавший впереди, резко остановился, предостерегающе поднял руку. Народ дружно присел на пятые точки, и лишь Андрей и прапор не плюхнулись следом за всеми, поспешили к замершему Киру. Немой указал вперед. Приглядевшись, Андрей разглядел какие-то темные пятна, выделяющиеся на фоне степи. Подробности, к сожалению, были недоступны. У него была близорукость. Прапор увидел больше. Сараи? Поселок там? С пирамидой? Нет, просто несколько сараев. И, похоже, все заброшено, как в том месте было, где мы ночевали. Да, точно, заброшено. Крыши провалились. Андрей покосился на запад, солнце уже касалось горизонта. Ладно, попробуем тогда там переночевать. Может, найдем воду, возле поселка должен быть какой-нибудь источник. Обух подняться не смог. Опираясь на плечо товарища, он неосторожно ступил на больную ногу. Закричав, рухнул, как подкошенный, свернулся в клубок, подтянул колено к груди, обхватив его двумя руками. Андрей присел возле него, осторожно тронул за руку. «Ты что, обух? Сильно больно?» Тот, хрипло дыша, сквозь зубы процедил. «Все! Я больше не могу! Бросайте меня! Мне конец! Я гнию заживо! Не могу я больше! Вот же...» Повезло, так повезло. Заткнись. Эй, ребята, давайте сюда все секиры. Одно ему под шею, одну под спину и одно под ноги. И в шестером донесем. Так что не вздумай. Обух, мы уже возле места ночлега. Да завтра отдохнешь и пойдешь с новыми силами. Ты эту истерику бросай. Андрею, успокаивая товарища, сам себе не верил. Это понимали все, в том числе и обух. Но никто не сказал ни слова против. Значит, еще не окончательно озверели, раз готовы мириться с такой обузой. Нести обуха было неудобно. А уж насколько это было неудобно ему покоиться на трех древках, эх, бедолага! Андрей, поддерживая его голову, намочил ладони. Кожа раненого была покрыта бисеринками пота, да и пылала огнем. Трудно сказать, какая у него температура, но то, что повышенная, несомненно. Андрей понял. Обуху действительно конец, ему не выкарабкаться. У него билет в один конец будет медленно умирать из-за какого-то куска авиационной детали, пропоровшей ступню. Сколько он протянет? Может быть, часы, а может и дни. Если им и завтра его придется нести, некоторым это не понравится. С точки зрения здравого смысла, его, конечно, надо оставлять. Сможет ли это сделать Андрей? Если бы ему приказали или навязали это, то смог бы. А кто сейчас прикажет? Ведь он здесь самый главный. Он больше всех отдает приказов, и ему подчиняются без возражений. А сам себе не прикажешь. А потом чья очередь настанет? Больной женщины? Она ведь тоже долго не протянет. А после нее кто? Весело у них станет. Чудная обстановка дружбы и взаимовыручки».